глава 26 занимательная история признался артур когда Сларти Бартфаст закончил повествование какое отношение все это имеет к земле и мышам ты выслушал лишь начало молвил старец если хочешь знать что произошло семь с половиной миллионов лет спустя в день великого ответа изволь пройти в мой кабинет Там ты сможешь лично пережить все события, запечатленные на ленте. А пожелаешь, можешь ступить на поверхность Земли-2. Правда, мы еще не закончили. Надо закопать скелеты динозавров и... Нет, спасибо, покачал головой Артур. Не хочу. Это будет совсем не то. Что верно, то верно, согласился старец и, развернув летательный аппарат, направил его к громадной стене.